Текст 6. «И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и сказал Он, «Сын мой, задача каждого человека на уровне души – спасать и помогать, созидая. Задача моя – созидать и создавать, строя мир, элементы вечного мира, которые отражены реальностью света в душе человека. Когда человек слышит, видит и знает мои действия, действия Бога по созданию мира в реальном времени, создаваемым в душе каждого человека светом и знанием мира, как знание моими, таким образом, Каждый человек со мной реально на уровне света души строит мир по задаче спасения. Созидание. Создание. Так как он человек свободно выбрал данный путь. Путь развития гармоничного и вечного мира. Человек, который принимает и понял замысел мой, управляет по воле моей, по воле своей, так как видит мой образ, как и меня, реальностью. Так люди видны, понятны их задачи, понятны их управления на спасение мира. И мир им не спасен реально, так как каждый из них делает действие, направленное на обучение людей и на распространение точных знаний и технологий по спасению всех. Спасению конкретного человека по его личному обращению. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.